Глава двадцать первая. На этот раз Лола не совершила своей извечной ошибки и не бросилась догонять Джованни, оставив его поимку полицейским. Она быстро вскочила в машину и, визжа с ромазами на серпантине, набрала данные. «Готовимся к прямому эфиру. Мне стало известно, кто и как убил Энсуа». Лола еле справилась с крутым виражом. «Срочно выясни, кто такой Джованни, смотрите кладбище, и почему он не в психиатрической больнице». Она услышала, когда она ахнула в ответ, и переключилась на заместителя шефа полиции. Добрый день. Это Лола с пятого канала. Только что мне стало известно, что на адвиз закрытого крематория, расположенного на территории кладбища рядом с пестром, где теряются следы Энсин, пришла квитанция на оплату 9 кубов газа. На двери висит новый замок, хотя раньше ворота закрывались только на задвижку. Думает Джованни, местный садовник, он же подсобный рабочий, сделал это, чтобы никто не мог войти. А главное, когда он понял, что я начала о чем-то догадываться, то рванул так, что его невозможно было догнать. «На девять кубов, говорите?» переспросил Борга каким-то слишком спокойным тоном. По крайней мере, так показалось Лоле. «Джованни, значит?» «Да-да, и убежал», — повторила Лола, удивляясь кладнокровию заместителя. «Неужели из моих слов не ясно, что Энцео был убит и сожжен в печи крематория? Наверняка это Джованни?» даже не смотря на свою устную отсталость, умел управляться с ним. Это могло входить в его обязанности. Спешка он не просчитал, что Центрогаз всегда на страже своих интересов. Что ж, я своё дело сделала, об всём доложил. Теперь пускай полиция его ищет и арестовывает. А муж громыхнёт эксклюзивной новостью. Да так, что и Талия содрогнётся. И если чего, убить молодого мужчину и жечь его труп в крематоорской печи. А если его сажгли живьём, Могло ли что этому слабоумному взбрело в голову? От одной мысли об этом желудок сжался в узел. Нет. Этого не может быть. Он слагирь какой-то. Мелкие сомнения ещё подпискивали, выпадая из стройного хора выводов, но Лола быстро расправилась с ними, загнав в дальний угол сознания. Надеюсь, полиция проверит путь и сможет определить время последнего путчика, а возможно, найдёт и материал для ДНК-экспертизы. Но на это необходимо время, а зритель ждать не любит. Лола, уже под деталках площади, ставшей постоянным местом их прямых эфиров. Здесь было полно отдыхающих. Царила атмосфера весёлого балагана. Ей тут же представилось, как сполошиться и загудит народ после её репортажа. Дана и Стефана заметили коллегу издали и бросились на встречу. Ну что там? Рассказывай. В голосе Даны слышны были нотки лёгкой зависти. Как тебе это удалось узнать? вторил Стефан. Когда нам эфир дадут, Не отвечая, выкрикнула Лола. Через 20 минут Степан посмотрел на часы. Есть информация по Джованни. Да, родился и вырос на изки. 10 лет назад во время землетрясения попал под завал, но был спасён. Находился в состоянии клинической смерти, и функции мозга полностью не восстановились. Ган приподнесла самую суть. Молодец. Лола чувствовала, что ступила в ту статью, которую мама называла шагать по трупам. Значит так, Дана связывается с замом шефа полиции, которому я уже все доложила, и узнает, когда они собираются брать преступника. Затем с другим оператором выезжает на место, а я со Стефана выхожу в эфир отсюда через 20 минут. Уже через 17. Перебила ее Дана. Пусть через 17. И ставлю всю Италию на уши. Ты можешь поставить Италию на уши, вверх тормашками, раком, как хочешь. Но нам-то расскажи для начала, что ты нарыла. За пальчью ее принесла Дана. В общем, пошла я на площадку, где теряются следы Энсио. Еще раз проверить, как я обычно делаю. Версий-то никаких. Да и полиция в под подполье ушла. Лула пригладила волос и достала помаду. Вон, гримерша уже идет, вставила Дана. Да не надо никого. Сколько там до эфира? Пятнадцать минут, откликнулся Стефана. Ну а дальше-то что? А дальше я на кладбище вышла. Что прямо на тот пятачок смотрит. Решила пройтись и подумать в тишине. И как оказалось, не зря. «Ну и...» – не утерпела Дана. А там крематорий у них, не функционирующий уже годка. Но квитанция на девять использованных кубов газа пришла. «Девятью кубами можно сто килограммов спалить», – вернул Стефана. «А ты откуда такие подробности знаешь?» – поразилась Дана. «Да подожди ты», – отмахнулся оператор. «Потом объясни. Давай, лол, рассказывай». Потом падли Грациана, новый замок на входных воротах обнаружил, что в печной зал крематория ведут. Это его тоже удивило. И он стал Джованни расспрашивать, как, мол, он тут оказался. А этот садумник и так от нас уже пятился. А тут как рванют к выходу. Вот у меня все в голове и сложилось. Цепочка действительно стройная. Квитанция. Крематорий в двух шагах от заполученного места. Новый замок. А главное, необъяснимый испуг и бег своработника. Только какой у него мотив Энсио убивать? Задумчиво проговорила Дана. Все. Не когда дискутировать, потом выясним. Лола взяла в руки микрофон, услужливо поднесённый подбежавшим техником. Ты всё-таки пока это отзови. Убийте напрямую. Не называй. Попыталась охладить её пыл Дана. Это ещё только догадка. Да и полиция его не арестовала. Вот именно. Теперь его необходимо найти. Он явно не в себе. Поэтому от него чего хочешь, можно ожидать. Лулу было не остановить. Уверенная в своём открытии, она закусила у дела и понеслась вперёд. сметая всё на пути. Заняв нужную позицию, Лола подняла микрофон. Замок смотрел в струк и, как ей показалось, насмешливо. "Ну ну", подумала Лола. "Смеётся тут, кто смеётся последним". Стефан дал отмашку. "Как видите, мы снова находимся перед Арагонским замком", уверенно вступила Анна. "Затянувшееся расследование исчезновения НЦОБ, кажется, подходит к своему логическому завершению. Надеюсь, полиция сумеет задержать подозреваемого". а наша Дана не упустит момент захвата. Сейчас я расскажу вам обо всем по порядку». Ведя репортаж, Лола заметила, что уже привыкшие к съемкам местные жители и туристы подтягиваются в ее сторону. «Главное, чтобы мальчишки не испортили момент внезапной и потрясающей новости. Не кстати подскочил со своими гримасами и рожками», – подумала она. Стефан отдал общий план площади с возвышающимся над ней замком, и Лола быстро указала глазами, на приближающихся и уже хихитающих от предвкушения увидеть тебя на экране, ребят. Два техника сразу поняли её прозу и тут же загородили им подход. Серьёзность момента была спасена. Лула умела и даже любила концентрироваться в экстремальных ситуациях, когда органы чувств не просто обострились, а становились сверхчувствительными, бросая вы захлёстывающим эмоциям. Это доставляло ей необыкновенное удовольствие. В такие моменты она видела и ощущала все в десятикратном увеличении. Собираясь, как до затяжного прыжка, она направляла мысль в нужное русло, параллельно контролируя, какой план брал Стефана, как переговаривался и двигался по площади народ, как за спиной в порту причалила лодка и как Дана, крича в телефон, бежала к машине. Вовлекая зрителя всю минутную реальность прямого эфира, Лола пыталась донести волнение сопричастности и сделать публику прямым очевидцем событий. Она парила над происходящим. Закончив репортаж, Клола опустила микрофон. Вот так-то, сказала она, посмотрев на крип. Нару стал пирше сидеть и разом ахнувший от устышно, принялся с энтузиазмом обсуждать новость. Это тот самый Джованни, которого вытащили из-под завала. Его ещё долго откачать не могли. Ну да, он серпкугань. Тихитакуй. Да уж, в тихом омуте. Да он же не нормальный. Ему и не будет ничего. Вот-вот. А все Кто рожа тамка подозревали? Так они приятели вроде со сторожем. Так что неизвестно ещё. Может, они подлинники? А чем ему Энцо так насолил, чтобы вот так убить? Энцо, конечно, заночью мал и грубый до ужас. Но за это не убивают. А у Джаванни не было ледочки? Сами знаете, как Энцо с женщинами. Да он и женат-то не был никогда. Люди волновались, высказывали свои мнения, перебивали друг друга, распыляясь и взвинчиваясь всё больше. В стороне Лола заметила Франциско, дочку начальника пожарной охраны. Она стояла молча и внимательно прислушивалась к окружающим.